Виды делового общения. Деловое общение ⁇ это такой процесс общения, при котором происходит взаимообмен информацией, приобретенным опытом партнеров. В процессе делового общения ставятся конкретные цели и задачи, которые необходимо решить. Это и создает особенность этого вида общения. Благодаря деловому общению человек приобретает новые деловые и личные качества. Он развивается сам благодаря развитию деловых отношений, постигая все тонкости делового общения. Один из часто употребляемых видов делового общения – это служебное общение. Это взаимоотношения, которые осуществляются партнерами в рабочей обстановке. То есть это взаимодействие в рабочее время непосредственно на территории самой организации. Деловое общение также подразумевает и более широкие рамки взаимодействия, охватывая взаимоотношения и наемных работников, и руководителей. Территориально оно может происходить не только в стенах организации, но и за ее пределами. Например, это переговоры, деловые приемы, выставки. Деловое общение имеет свои виды и стили. Так его можно разделить на общение прямое и косвенное. Прямое общение – это есть непосредственный контакт между партнерами, будь то беседа, переговоры. Косвенный же контакт – это общение партнеров, разделенных пространством и временем, с помощью технических средств связи. По возможности всегда надо стремиться к прямому общению, так как оно более результативно. Имеется больше возможностей убедить собеседника, добиться желаемых результатов. По видам деловое общение можно разделить на вербальное и невербальное. Вербальное — это общение, происходящее с помощью слов. Это то, что и как мы говорим. Невербальное общение осуществляется через жесты, мимику, позы. То, как и где мы стоим, какой у нас взгляд, из какой интонации мы говорим, составляет наш невербальный портрет в глазах собеседника. Иногда результат невербального восприятия играет намного более значительную роль, чем мы ожидаем. Рассмотрим три основных стиля делового общения. Ритуальный стиль, где основное — это поддержание традиций и устоев данного общества. Человек выступает здесь лишь как часть соблюдения ритуала общения. Манипулятивный стиль — Это управление оппонентом для достижения поставленных целей. Сюда можно отнести любой процесс обучения, управления. И третий — это гуманистический стиль, при котором общение направлено на взаимопонимание. При этом стиле важна индивидуальность каждого. Перечислив три стиля делового общения, стоит отметить, что существует и индивидуальный стиль общения. Человек определяет его сам для себя, и любой процесс общения происходит согласно выработанной стратегии общения. Формирование индивидуального стиля зависит от личностных особенностей человека, его жизненного опыта и от определенного вида общения, которое присуще для его общества. Деловое общение может осуществляться различными способами, формами общения. Рассмотрим их. Деловая беседа – это общение с целью обмена информацией по какой-либо существующей или вновь возникшей теме. К деловой беседе можно отнести совместное обсуждение коллективом рабочих процессов, определение путей решения возникающих вопросов. Деловая беседа не является той формой общения, когда, как итог, необходимо вынесение решения. Для этого существует следующая форма делового общения. Это деловые переговоры. Здесь уже основной задачей является определение решения и его принятие. Деловые переговоры всегда имеют четкую направленность общения итог которого – это подписание контрактов сделок. Как следствие, здесь не обойтись без такой формы делового общения, как спор. Когда происходит столкновение интересов, твердое отстаивание своих позиций участниками переговоров, возникает спор. Протекает в деловой сфере он путем обсуждения разногласий, дискуссий. Одна из следующих форм – деловое совещание. Это процесс открытого обсуждения коллективом или его частью служебных вопросов. Деловое совещание приобщает сотрудников к процессу принятия решений. Как продолжение этой формы делового общения возникает и такая его форма, как публичное выступление, когда одним человеком излагается определенная информация для круга лиц аудитории. Здесь важно соблюдение всех норм и правил при построении и прочтении своего выступления. Выступающий должен обладать ораторским искусством, чтобы быть понятым и принятым публикой. Рассмотрим еще одну, часто применяемую форму общения – деловая переписка. Она относится к косвенному, непрямому деловому общению. Это форма передачи деловой информации посредством составления письма. Сюда относятся все письменные приказы, запросы, уведомления о чем-либо, отправляемые из вышестоящих организаций. В свою очередь, эти организации отправляют вышестоящим организациям свои сообщения. Деловая переписка осуществляется между различными организациями, с различными предложениями, сообщениями, просьбами. Рассматривая переписку как одну из форм делового общения, можно выделить два ее варианта. Деловое письмо ⁇ это когда оно отправлено одной организацией на имя другой организации, либо на имя человека, являющегося юридическим лицом. Сюда мы отнесем дипломатические коммерческие письма. Сюда мы отнесем дипломатические коммерческие письма. И второй вариант письма – это частное официальное письмо. Оно отправляется частным лицом от организации другому частному лицу. Для деловой переписки существуют свои определенные требования, свой этикет их написания. Рассмотрим еще деловое общение с точки зрения отношений руководителя организации и его подчиненных. Существуют определенные методы, посредством которых и происходит общение на этом уровне. Первым хочется выделить такой метод общения, как поощрение работников. Данный метод основан на соотношении проделанной работы сотрудникам организации и соразмерности его поощрения. Другим методом, применяемым в этой области делового общения, является критика. Критиковать за проявление нежелательных качеств или недобросовестно выполненную работу необходимо. Но критика должна быть объективной, не наносящей личного оскорбления самому работнику и его коллегам. Также необходимое условие критических высказываний — это в итоге настрой сотрудника на положительный рабочий лад. «Не сумел сделать в этот раз хорошо? Постарайся, и в следующий раз у тебя все получится». Если же нарушения и ошибки у работника проявляются систематически, тогда возникает необходимость в применении третьего метода — это наказание. Здесь возможны различные варианты, такие как выговор, материальные взыскания и, как крайняя мера, увольнение сотрудника. Итак,